Я помню этот суд. Было тяжко. Было легко и была духота. Недели две с лишним сидели мы в Митрофаневском зале. Звон кремлевских колоколов прерывал заседание, мешал, словно не давал совершиться этому суду. Как над связанными смеялся над подсудимыми гражданский истец казны. Господин Мамонтов оживил север? Он все прикрывает патриотизмом. И вот сейчас то, что казалось пустыми затеями, то в 1915-м оказалось самым жизненным, самым насущным, государственным предприятием. Савва Иванович Мамонтов думал 40 лет тому назад, 20 лет тому назад. Мы узнали об этом только теперь. Какой счастливый случай? Каких два счастливых случая? И как с благодарностью не вспомнить сейчас мечтателя, затейника — московского Медичи, упрямого старика Саву Ивановича Мамонтова. Он должен чувствовать себя теперь счастливым. Он помог родине в трудный год. Есть пословица у нас «Кого люблю, того и бью». Должно быть, мы очень любим наших выдающихся людей, потому что бьем мы их без всякого милосердия. Окончился 1915 год. Наступил 1916-й, война все продолжалась, и не видно было ей конца. Лишенный каких бы то ни было перспектив активной деятельности, Савва Иванович старел катастрофически. В те годы не было так распространено слово «склероз», но это был именно склероз. Он все чаще жаловался на слабеющую память и на общую слабость. Бронхит накинулся на него, осенью с новой силой он задыхался, он стал плохо воспринимать окружающее. В феврале 1917 года произошла революция, отрекся от престола царь Николай II. Что должен был чувствовать он, родившийся еще при Николае I, переживший Александра II и Александра III? Что должен был чувствовать он, который сознательным уже человеком, был знаком с декабристами. Но он никак не реагировал на события. В начале лета продан был гончарный завод Абрамцева, и Савва Иванович с Решетиловой перебрались в настоящие Абрамцевы. Только один человек из свидетелей былой абрамцевской жизни оказался рядом. Это был Нестеров, который Савва Ивановича недолюбливал и которого Савва Иванович недолюбливал. Но сейчас это было ему безразлично. Осенью он перебрался в Москву, поселился вместе с Евгенией Николаевной в небольшой квартире на углу Спиридоньевки и Спиридоньевского переулка, неподалеку от дома, где сейчас жил муж Верушки, Александр Дмитриевич Самарин, жил бобылем. Дети были в Абрамцеве, в Александре Савишны. Сам он даже не думал о втором браке. Когда Савва Иванович с Евгенией Николаевной приходили к нему, на более далекие расстояния Савва Иванович не отваживался, они всегда находили Александра Дмитриевича в кабинете у стола, над которым висел воснецовский портрет верушки. В конце осени происходили великие события революции. Но Савва Иванович уже осмысленно ничего не мог воспринимать. С начала зимы он совсем почти перестал выходить. К нему и к Евгении Николаевне приходил только Малинин с женой. Приводил свою маленькую дочь Маринку. Впоследствии известная летчица Марина Роскова. А зима была холодная и голодная. Евгения Николаевна пошла работать в полевой стан воздушного флота. У Савы Ивановича склероз обострялся с каждым днем. Как-то пришла Люботович, он не узнал ее, не узнал Александру Савишну. И как не берегся, в феврале, совсем на исходе зимы, простудился, понял это конец и испугался страшно. Умирать он не хотел, но болезнь не отпускала. Это был уже не бронхит, а крупозное воспаление легких. Он мучился, задыхался, несколько дней был в беспамятстве. 24 марта, 6 апреля 1918 года он умер. Похороны были скромные. Гроб с телом привезли на Ярославский вокзал. Рабочий железнодорожник, рассказывает внучка Сава Иванович, спросил, кого хоронят. Узнав, что Мамонтова, снял шапку, а потом сказал, «Эх, буржуи, такого человека похоронить не можете, как следует». Гроб отвезли в Абрамцево, и тело было предано земле в часовне рядом с могилой Дрюши. В сороковой день кончины Савы Ивановича состоялось собрание, посвященное его памяти в художественном театре. У строителей чествования памяти почившего Савы Ивановича Мамонтова Имею честь просить вас почтить своим присутствием собрание, имеющее быть в среду 2-15 мая 1918 -го года в художественном театре, начало в 12 с половиной часов. Открыло собрание Надежда Васильевна Салина, как некогда она же начала первый спектакль в Мамонтовской опере. Выступали с докладами о значении Мамонтова в театральном деле и в искусстве Голубов, Нелидов, Бондаренко. Прочел свои воспоминания Виктор Михайлович Воснецов. Москвин прочел воспоминания Станиславского, который сам не мог прийти из-за болезни. Александра Александровна Яблочкина прочитала письмо Василия Дмитриевича Поленова. Свои воспоминания прочел старый и верный друг Михаил Дмитриевич Малинин. Было еще много выступлений. В пять часов вечера присутствовавшие разошлись. Конец книги читал Евгений Терновский.